Явление девятое. Мелузов, Трагик, Вася, Смельская, Дулебов и Бакин. Бакин хохочет. «Это бесподобно! Я ему кричу, выходите, а то вас увезут!» А он говорит, «Пусть увезут! Я нисколько не обижусь! До свидания, господа!» «Бесподобно! Значит, он их повез в свою усадьбу!» Смельская. «Это очень заметно было. Я сейчас догадалась. Разве Негина может ехать в семейном вагоне? Из каких доходов? Есть маменькое место в третьем классе, прижавшись в уголку?» Бакин. «Так зачем же он врет, что провожает?» Смельская. чтобы избежать разговоров. Скажи он, что едет вместе с ними. Сейчас бы пошли на смешки, остроты». Да вы первые бы начали. А он стыдится, что ли, или просто не любит таких разговоров. Уж я не знаю. Он сделал очень умно. Дулебов. Я вам говорил, что он человек умный. Бакин. А мы-то желаем счастливого пути госпоже Негиной. Да чего уж счастливее. Ну, если б я знал это, я бы от души пожелал Великатову голову сломать. А ведь бывает же, князь, что иногда стрелочник пьянно пьется. Вот теперь встречный поезд проходит, вдруг на разъезде трах. Мелузов бросается к двери. — Что вы, куда вы? — Спасать не поспите. — Да и не бойтесь. Такие люди, как Великатов, не погибают. Они невредимо и огонь и воду проходят. Мелузов останавливается. Побеседуемте, молодой человек. Или вы, может быть, застрелиться торопитесь. Так я вам не помешаю. Стреляйтесь, стреляйтесь. Ведь студенты при всяких неудачах стреляются. Мелузов. «Нет, я не застрелюсь», — Бакин. «Пистолета не на что купить». «Так я вам куплю на свой счет», — Мелузов. «Покупайте для себя», — Бакин. «Что же вы теперь? За какое дело примитесь? Опять учить?» — Мелузов. «Да». «Что же больше делать?» «Это наше занятие, наша обязанность», — Бакин. Я опять актрису?» «Мелузов». «Хоть бы и актрису?» «Бакин». «И опять влюбитесь, опять мечтать будете, женихом себя считать?» «Мелузов». «Смейтесь надо мной. Я не сержусь. Я этого заслуживаю. Я вас обезоружу. Я сам вместе с вами буду смеяться над собой. Ведь смешно!» «Действительно смешно! Бедняк! На трудовые деньги выучился трудиться!» «Ну и трудись!» — а он вздумал любить. «Нет, этой роскоши нам не полагается!» — Смельская. «Ох, какой милый!» — посылает рукой поцелуй. Мелузов. «У нас, у горемык, у тружеников, есть свои радости, которых вы не знаете, которые вам недоступны. дружеские беседы за стаканом чаю, за бутылкой пива, о книжках, которых вы не читаете, о движении науки, которой вы не знаете, об успехах цивилизации, которыми вы не интересуетесь. Что ж нам еще? А я? Вторгся, так сказать, в чужое владение, в область беспечального пребывания, беззаботного времяпрепровождения». в сферу красивых, веселых женщин, в сферу шампанского, букетов, дорогих подарков. Но как же не смешно! Конечно, смешно!» Смельская. «Ах, какой он милый!» Бакин. «Вы не обидчивый? А я думал, что вы меня на дуэль вызовете. Мелузов. Дуэль? Зачем? У нас с вами и так дуэль. Постоянный поединок, непрерывная борьба. — Я просвещаю, а вы развращаете. Трагик. — Благородно. Васи. — Спрашивай шампанского. Мелузов. — Вот и давайте бороться. Вы свое дело делаете, а я буду свое, и посмотрим, кто скорее устанет. вы скорее бросите свое занятие. В легкомыслии немного привлекательного. Придете в солидный возраст, совесть зазрит. Бывают, конечно, и такие счастливые натуры, что до глубокой старости сохраняют способность с удивительной легкостью перелетать с цветка на цветок, но это исключение. Я же свое дело буду делать до конца. А если я перестану учить... перестану верить в возможность улучшать людей или малодушно погружусь в бездействие и махну рукой на все, тогда покупайте мне пистолет, спасибо скажу. Надвигает шляпу и закутывается пледом. Вася. Шампанского. Трагик. Полдюжины. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Станислав Федосов.